Затем он прочел все, что я сделал в области гор Отц, где было царство святых жрецов и перворожденных. Это обычай Барсума читать на суде вместе с изложением преступления и подвиги подсудимого, и поэтому я не был удивлен сверх меры тем, что здесь прочитывалось то, что говорило в мою пользу, хотя мои судьи и знали все эти обстоятельства наизусть. Когда чтение закончилось, Тартос Морс снова поднялся. — Справедливейшие судьи! — воскликнул он. — Вы слышали здесь все, что известно о Джонни Картере Джедди Гелиума. Хорошее и дурное. Каков ваш приговор? Тогда медленно поднялся старка во весь свой гигантский рост. Как из вояния из бронзы стоял он, высоко возвышаясь над всеми нами. Он обратил на меня мрачный взгляд. Он, Тарстаркас, с которым я сражался плечом к плечу в бесчисленных битвах. Тарстаркас, которого я любил как брата. Я готов был заплакать, если бы не был взбешён до ярости. Я готов был выхватить свой меч и уложить их всех на месте. Тарстаркас начал говорить. "Судьи", сказал он твёрдо. "Здесь может быть только один приговор. Джон Картер не может больше оставаться джедом Гелиума". Он сделал долгую паузу. "Он должен быть джедаком джедаков". «Владыкой всего Барсума!» Все судьи вскочили со своих мест, и как один человек подняли свои мечи в знак утверждения приговора, а в храме поднялась такая буря рукоплесканий и криков, что я серьезно испугался, что обвалится крыша. Только теперь я понял, в какую юмористическую форму облекли они великую честь, которую они мне оказали. Но что поднесенный мне титул не был мистификацией, доказывалось искренними поздравлениями судей и остальных воинов. Тогда на широкий проход надежды вступило шествие из пятидесяти достойнейших воинов. Они несли на плечах роскошные носилы. Когда народ увидел их, то раздались такие громовые крики, что перед ними поблекли приветствия в мою честь. На носилках сидела обожаемая народом Дея Торис. Воины понесли носилки прямо к трону справедливости. Тардас Морс помог Дея Торис сойти и подвел ее ко мне. — Пусть самая прекрасная женщина всего мира разделит почести своего мужа, — сказал он. Перед лицом всех собравшихся я привлёк свою жену к себе и поцеловал ее в губы. Конец книги. Читал Илья Змеев.